Третье. Новости достали Джареда. И он переключился на общественно доступный канал, на котором невероятно восторженная мастерица давала урок бисероплетения. Вероятно, урок был записан заранее. Если нет, если мастерица вела себя так именно сейчас, Джараду не хотелось бы повстречаться с ней в обычный день. — А сейчас мы сделаем нечто прекрасное! — воскликнула она, подпрыгивая на табуретке перед серой завесой. Только мастерица и составляла ему компанию. Молли заснул. Где-то около часа он отошел в туалет. Когда вернулся через три минуты, она уже спала на диване. В руке Молли сжимала банку Mountain Dew, которую он ей дал, а детская личка наполовину покрылась паутиной. Джаред и сам проспал пару часов в кожаном кресле. Усталость взяла верх над тревогой. Разбудил его едкий запах, проникавший в дом через сетчатые двери. Свидетельство далекого пожара. Джаред закрыл стеклянные двери и вернулся к креслу. На экране камера нацелилась на руки мастерицы. Игла так и сновала, влево-вправо, вверх-вниз. Часы показывали 2.54. Утро пятница. Вроде бы наступил новый день, но казалось, что предыдущий день все еще здесь и никуда уходить не собирается. Джаред совершил вылазку через улицу, чтобы реквизировать мобильник миссис Ренсом из ее сумки. Послал Мэри сообщение. «Привет, это Джаред, ты в порядке?» «Да, ты не знаешь, что-то горит?» «Думаю, да, но не знаю, что именно. Как твоя мать, как сестра, как ты?» «Мы в порядке». Ем кофе и печем шоколадные кексы. Привет, рассвет. Как Молли? Джаред посмотрел на девочку на диване. Он укрыл ее одеялом. Голова пряталась в круглом белом коконе. Отлично, написал он. Глушит Маунтин Дью. Я пользуюсь мобильником ее бабушки. Мэри ответила, что скоро ему напишет. Джаред вновь повернулся к телевизору. Мастерица, похоже, не знала устали. «Понимаю. Некоторых людей это расстроит, но я не признаю стекло. Оно царапается. Я абсолютно убеждена, что с пластмассой все получается ничуть не хуже». Камера нацелилась на розовую бисерину, которую мастерица держала между большим и указательным пальцами. Видите? Даже эксперт не заметит разницы. «Может быть», — сказал Джаред. Он никогда не разговаривал сам с собой, но никогда и не находился в доме с телом в белом коконе, пока рядом горели леса, и не имело смысла отрицать, что эта маленькая розовая хрень, на его взгляд, ничем не отличалась от стеклянной. Очень даже может быть, леди. Джаред, с кем ты говоришь? Он не слышал, как открылась входная дверь, вскочил, прохромал несколько шагов, чувствуя боль в колени, и бросился в объятия отца. Клинт и Джаред стояли обнявшись между кухней и гостиной. Оба плакали. Джаред пытался объяснить, что он только на минуточку. Отлучился в туалет, он ничего не мог поделать с Молли, и что он чувствует себя ужасно, но... Проклятье! Он не мог не отлучиться. Не все выглядело нормально, он был уверен, что все будет хорошо. Она болтала, как обычно, и пила Mountain View. Все было плохо, но Клинт сказал, что все хорошо. Твердил снова и снова и Они обнимали друг друга Все крепче, словно силой воли Могли сделать так, чтобы все стало хорошо И возможно, возможно На пару секунд Им это удалось